Продукция пользовалась неплохим успехом, дела шли в гору, и денег со временем стало много. Коширин был доволен, Росяев не очень. Ему хотелось большего, он все чаще заговаривал о расширении, привлечении дополнительных инвестиций, вел какие-то переговоры, притаскивал откуда-то все новые контракты. Коширин хороший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 И жаловаться не жаловаться ни на кого. Все адвокаты, к которым он обращался, вникнув в обстоятельства дела, тут же скисали. Подписи на бумагах его? Его. Ну так какие могут быть претензии? Смотреть надо, что подписываешь. Тем более, что все сделки Рассеев оформил так, что комарно носу не подточит. Официально Кошерин расставался со своей долей предприятия по собственной воле, без всякого обмана или нажима. Да, вот так вот взял и совершенно добровольно переписал на лучшего друга большую часть имущества и исключительно по доброте душевной. До завтрашнего дня Каширин все еще остается совладельцем и техническим директором ЗАО Каширос. После этого станет безработным и неимущим.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 продавец внимательно выслушал желтые пальцы переплелись подобно клубку гусениц и из под крючеа донеслось пресвствующее а что будет если этой ночью ваш партнер уйдет по контракту если один из нас вдруг уходит оставшийся получать его долю с готовностью ответил каширин именно за этим он сюда и пришел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 телохранителей, боится меня, урод. И если его вдруг кокнут, я автоматически главный подозреваемый. Мотив-то очевидный, тут и кретин догадается. <свят> <свят> Само собой разумеется. Дайте-ка прикинуть. Пару минут темная фигура сидела неподвижно, чуть слышно хрустя пожелтевшими пальцами. Потом капюшон шевельнулся,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 Я думаю, что в этом я есть необходимость. Меня редко пытаются надуть. Его рука появилась из-под прилавка. Вот, берите. Коширин недоуменно приподнял брови. костлявая ладонь с набухшими венами подтолкнула к нему бледно-коричневый бумажный лист без всяких надписей или рисунков. — Это что? — перевернул листок. Добратная сторона также оказалась чистой. И что мне с этим делать? — Все очень просто, — откинулся назад продавец. — Это решение вашей проблемы. Всего лишь напишите на этом леске имя того, кто вам мешает, и он уйдет. — Вы что, смеетесь? — прямо спросил Коширин. — А разве вы слышали смех? — осведомился продавец. — Не сомневайтесь, это надежное средство. Никто ничего не узнает, тени не умеют говорить. Какую-то минуту Кошерин стоял неподвижно, комкая злополучный листок и чувствуя, как к горлу подступать злоба. Как же он сразу не догадался, что ему попытаются впарить какую-то мистическую чушь? «Хреновая эзотерика, да?» — наконец выдавил из себя он, швыряя дурацкую бумажку обратно на прилавок. «Оставьте себе, спасибо!» Продавец крестил пальцы, словно догадываясь, какая буря сейчас клокочет в груди Коширина. И сколько еще слов так и остались невысказанными Глубокий капюшон вздрогнул, и из-под него послышалось свистящее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 Едучи по ночному городу, Кошерин раскачивался из стороны в сторону и досадливо тряс головой. Последний шанс, последний день, и он истратил его на такую глупость, чертов полумный шаман. Или нет? Кошерин вдруг задумался, а не свалял ли он дурака? Что, если он просто не понял намека?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 патчы